Глава 10. Матвей сидел в кабинете директора частной школы-интернат имени Аннет Леди, просматривая личное дело Синди, условно его дочери. Миранда отправила ребёнка в это заведение в 2 года. Учреждение славило своей многофункциональностью, в основном в этом месте воспитывались внебрачные дети известных семей. По правилам нашего заведения мы обязаны сообщить матери произнесла деловым тоном основатель этого дома Аннет. Сообщайте кому хотите, проворчал Матвей, продолжая изучать дело дочери. Она попала к вам в 2 года. До этого момента кто её воспитывал? Об этом мне ничего не известно, Аннет криво улыбнулась. Мы не задаём лишних вопросов. Да зачем? съязвил Матвей. Вам же платят, а какой морали может идти речь? Послушайте, нет, это вы меня послушайте. Судя по всему, у вас моя дочь. Я понятия не имела о том, что она вообще существует. Её мать скрыла от меня факт её рождения и продолжала скрывать все 6 лет. Если вы способны ещё на сострадание, помогите мне. Миранда навещает девочку два раза в год, уже более мягким тоном ответила Нэт. Этого, разумеется, недостаточно. Девочка совсем её не знает. Другого я от неё не ожидал, процедил сквозь зубы Матвей. У этой женщины нет сердца. Я могу увидеть девочку. И не нужно мне снова твердить о правилах, потому что если она на самом деле окажется моей дочерью, в первую очередь я уничтожу ее мать, а после примусь за вас. Сейчас у них заканчиваются уроки, вы можете увидеть ее в игровой комнате, но никакого контакта». «Какая она?» «Замкнутая и ранимая», Аннет горько улыбнулась. «Она считает себя брошенной, и не понимает, за что её наказывает мать. Матвей, проскрежетав зубами, посмотрел на с ним к девочке. Я сообщу в специальные органы, проведу необходимые тесты и заберу её. Что, если она не ваша дочь? Аннет внимательно посмотрела на Матвея. Он уже размышлял над этим вопросом. Даже если она окажется не его родной кровью, решение принято. Она уедет вместе с ним. На данный момент я воздержусь от ответа. Мы можем уже идти. Аннет кивнув, поднялась и направилась к двери. Я скажу детям, что вы из комиссии, так вы сможете поговорить с девочкой. Спасибо, поблагодарил Матвей, следуя за женщиной. Аннет завела его в просторную гостиную с дорогой мебелью, застав Синди за просмотром телевизора. Матвей впился в девочку пристальным взглядом. Синди, позвала её Аннет. Подойди к нам, пожалуйста. Девочка, выключив телевизор, поднялась, прихрамывая на одну ногу, направилась к ним. Что с ней? с тревогой спросил Матвей. Вы, видимо, не открыли страницу с её историей болезни, она инвалид, прошептала Нэт, с рождения. Матвей смотрел на девочку с невыносимой тоской. Её вина лишь в том, что она родилась колекой. Миранда банально стыдилась дочери и заточила её в этом проклятом месте. Здравствуйте. Вежливо поздоровалась девочка. Привет, Матвей улыбнулся. Как твои дела? Тебе здесь нравится? Я не знаю, пожала плечами девочка. Это мой дом, другого у меня нет. У Матвея противно засасало в груди. Синди, расскажи этому месье о своей учёбе, попросила Аннет. Я бегло читаю на английском, испанском, в идеале владею французским. Глаза девочки вспыхнули. Ого, с восхищением произнёс Матвей. Ты невероятно способная девочка. Спасибо, сие, на чистом французском произнесла Синди. Вы очень любезны. Матвей мысленно проклинал Миранду. Она должна была бы гордиться своей дочерью, но вместо этого отвергла её, обрекла на одиночество. Иди, Синди, ты молодец, произнесла Нэт. Синди с интересом рассматривала Матвея. Девочке казалось, она будто его где-то уже видела. "Да, м-да". Девочка, склонив голову, пошла назад к дивану. "У неё протез?" спросил Матвей, испытывая сострадание к ребёнку. "Что случилось?" "Она родилась такой, но в остальном она развита, как вы могли сами заметить. Синди умна не по годам, можно даже сказать, она одарённый ребёнок. Это я заметила с улыбкой произнес Матвей. «Я хотел бы просить вас об одолжении. Вы же сами видите, как к ней относится мать. Помогите мне как можно скорее разобраться с бюрократической волокитой. Не сообщайте Миранде о моем визите». «Это невозможно. Дайте мне два дня», — в отчаянии произнес Матвей. «Я постараюсь уладить все в кратчайшие сроки. Неужели вам совсем не жаль девочку?» «Идемте». Аннет повела его по коридору школы. Здесь все девочки из состоятельных семей. Кто-то решил избавиться от позора, кому-то они мешают, и каждая член моей семьи. Я люблю этих детей, они все нуждаются в поддержке. К чему это я? Мне бы очень хотелось лучшей участи Синди. Но готовы ли вы к такому ответственному шагу? Да, готов, уверенным тоном произнёс Матвей. Даже если она не моя по крови, я заберу её, даю вам слово. Почему? Зачем вам это? Аннет пристально посмотрела ему в глаза. Сам не знаю, откровенно ответил Матвей. Возможно, мне жаль девочку. Возможно, я хочу отыграться таким образом с её матерью. Поверьте, я неплохой человек. Пройдут годы, Синди вырастет в этом заведении, а что дальше? Я знаю, что это такое. Сам прошёл через подобное. Может, так я смогу заполнить душевную пустоту. Что ж, вы честны, похвально. Даю вам 2 дня. Потом я обязана сообщить её матери. Удачи вам, мсье Волхов. Матвей, поблагодарив её, поспешил покинуть школу. Он готов был на любой отчаянный поступок ради этой девочки. Она напомнила ему о его боли, о мучительном одиночестве и отчаянии. Ни один ребёнок в мире не должен так жить.